Глава 30 Сон был странным и сотканным из плохо сшитых лоскутов воспоминаний, тревог и страхов. События минувших дней проносились перед глазами Мориган вперемешку с кошмарами. Мертвое тело сестры, ритуал вызова барона Суббота, крик Клео «Я ничего не вижу», бат в обличье ворона, беспрестанно кружившая над ее головой, и зеркала, зеркала... «Зеркала». В одном из них вместо своего отражения она увидела Клио. Радостно улыбнулась, глядя в сине-зеленые глаза с живым видящим взглядом. «Мори, остановись! Я не хочу, чтобы ты это делала!» «Клио?» Мориган окружали огромные зеркала в тяжелых медных рамах, по которым медленно сбегали ручейки крови. Зеркала трескались, наполняя мертвую тишину хрустящим звоном. Но в остальном ощущение нереальности происходящего уступало место обыденности, казалось, Морриган не спала, а на мгновение заглянула в чью-то иллюзию. «Морри — это я», — тихо сказала Клео из зеркала. На его раме не было крови, а зеркальную гладь не тронули змейки трещин. «Я настоящая. Я тебе не снюсь, я... являюсь». «Являешься?» Недавно я рассказала ведающей матери лесной ведьме, которая связала меня с Голубкой, о своих странных снах, что всякий раз, когда я засыпаю, возникает ощущение, что я в центре воронки, а водоворот пытается затянуть меня куда-то вглубь. И каждый раз меня преследовал жуткий страх, я не знала, что окажется там на дне. Я боялась, что эта глубина — это... «Смерть», — глухо сказала Мориган. Клёдно тряхнула светлыми волосами. «Смерть, от которой ты меня спасла. Я боялась увидеть, что там...» Ведающая мать предложила мне помочь. Она сказала, чтобы я не сопротивлялась этому притяжению, чтобы я попыталась понять, куда меня затягивает этот водоворот. И если что-то окажется не так, если мне будет угрожать опасность, она почувствует это и меня разбудит, и я... Согласилась... Она подарила мне глаза, я знала, что могу ей довериться. Острый, как стилет, укол ревности. Клио верила свою жизнь в чужие руки, а Мориган узнала об этом только сейчас. Не злись, мягко попросила Клио. Она всегда превосходно чувствовала настроение сестры. Я бы сказала тебе раньше, но ведь все обошлось, верно? Ты и так слишком много за меня беспокоишься. Так было всегда, но. Мори, я выросла, мне уже семнадцать. Я должна сама делать выборы и нести ответственность за свои решения. Мориган натянуто улыбнулась. Она понимала, что иногда перегибает палку в своем желании контролировать жизнь Клеодны, порой даже боролась с неприятным чувством, что не имеет на это права. Она покинула дом в тринадцать лет, став вольной, оставила сестру на няню и Батб, которая мир мертвых всегда был ближе мира живых. и вместе с тем донимала Клео бесконечными звонками. Однако Мориган знала, свобода и вседозволенность, что были в ее распоряжении с самого детства, порой не так хороши, как может показаться на первый взгляд. Особенно, когда ты с восьми лет погружаешься в мир черной магии, практикуя пока еще простейшие чары. А с десяти леди Ворон никогда не умела ждать, впервые шагаешь в загадочный и жутковатый мир теней. Взглядом, касанием, но дальше больше. Сколько дров Мориган наломала в детстве, страшно вспомнить. Измени ей удача, и жизнь могла бы закончиться иначе. Печально, бесславно и совершенно недостойно для потомка великого рода Блэр, в котором, к слову, были исключительно черные колдуны и ведьмы. До рождения Мориган, оставляющей за собой право в любой момент примкнуть к белой или к черной стороне магии, и клеодные, избравшей путь обычного человека. Прости, милая, ты, конечно, права. Клео улыбнулась ей светло и нежно. И что ты увидела, когда позволила водовороту тебя затянуть? заинтересованно спросила Мориган. Пустоту. Белую пустоту без конца и края. И только потом обрывки чьих-то снов. Я не сразу поняла, что нечаянно вторглась в твой сон. Он был обо мне, и я... Прости. Я чувствовала себя так, будто подглядываю в замочную скважину. Тут же ушла, конечно. Точнее, проснулась. Обо всем рассказала ведающей матери. Она убедила меня, что это нормально. Магия Лоу лишь усилила то, что было во мне скрыто. Что-то, связанное со снами. А ты самый близкий мне человек. То есть вас у меня двое, но... Она замолчала, смущенная, но Мориган знала, это не оговорка. Ближе к Лео у нее никого не было, и сестра чувствовала то же самое, хоть и стеснялась признавать. Ведь это неправильно, аморально не любить родную мать. «Я пока не знаю точно, как это работает, но знаю, что могу находить тебя по снам. Вижу пока только твои, но, думаю, видела бы и сны мамы, если бы она хоть когда-нибудь спала». Мориган задумчиво смотрела на сестру, Клио посерьёзнела. «Я знаю, что ты хочешь сделать». Клио, мысленно чертыхнувшись, начала она. «Нет, послушай, я не хочу жить в Кингюбере и становиться врачом, если для этого понадобится такая жертва. Я не хочу красть у тебя целые годы жизни, чтобы самой наслаждаться ею. Ты же знаешь, я не смогу...» «Знаю», — тихо сказала Мориган. Клео никогда не позволит кому-то страдать, чтобы изменить к лучшему свою собственную жизнь. И даже не думай, что если бы я ничего не узнала, я не глупа и понимаю, что темная магия Лоон не может просто исчезнуть, не убив при этом меня. Я бы догадалась, что что-то не так, и оборвала бы связывающие насузы. И я рада, что узнала о твоих намерениях прежде, чем ты их осуществила. Я никогда не прощу себе, если из-за меня ты потеряешь хотя бы день своей жизни. Жизнь — это чудо и самый драгоценный дар. Нельзя им разбрасываться понапрасну. Морриган устало вздохнула. Она знала, ей не переубедить сестру, но не хотела верить в то, что потерпела поражение. «Я научусь жить в пропасти», — мягко сказала Клио, «и найду себе другую мечту». Сон становился зыбким и туманным. Наверное, новые, еще неизведанные до конца силы, которые Клио обнаружила, в себе таяли. Глядя на сестру, Мориган впитывала в себя ее образ образ девушки со зрячими глазами, цвета морской волны и грустной улыбкой на губах, словно неосознанно боялась ноеву ее не увидеть. Проснувшись, она еще долго лежала без движения и бездумно смотрела в потолок. Слова Клео звучали в голове, заглушая и путая мысли. Мориган взглянула на часы, половина одиннадцатого ночи. Нужно сказать жрецам Воду, что ритуал не состоится. Она не имела права идти против воли сестры, зная, что до конца жизни Клео будет чувствовать себя виноватой даже за один единственный украденный у нее день. Значит, оставалось только одно — поймать убийцу, который вмешался в их жизнь, перевернув ее с ног на голову, и заставить его платить по счетам. Мориган рассказала обо всем Ганджу, и Бакор ее рассказу не удивился. поднявшись наверх, столкнулась с Дэмьеном в коридоре. «Я поговорил с Оливией Фиджеральд, пока ты спала». «Без меня?» — возмутилась она. «Простите, ваше высочество, что был настолько самонадеян, чтобы действовать, не дожидаясь вашего очаровательного общества», сочаясь ехидством, сказал Дэмьен. «Так мне продолжать или сначала выслушать длинную нотацию о том, какой я мерзавец?» «Нотация будет позже», — пообещала Морриган. «Так что сказала Оливия?» Она наотрез отказывается говорить о сестре. Потеряла всяческое терпение, и в самом конце, прежде чем приказать слугам вытолкать меня за порог и захлопнуть дверь перед самым моим носом, прошипела, как кобра, чтобы я и думать не смел, подозревать в чем-то Эмму. Та, дескать, не опаснее котенка, и вообще сама доброта, обвинения против нее сфабрикованы, и Оливия делает все возможное, чтобы это доказать. Мориган кивнула. «А вот и нотация. Если бы ты соизволил дождаться меня, прежде чем отправиться к Фиджеральд, то мне не пришлось бы сейчас обращаться к черной магии и тратить свою жизненную энергию на проникновение в замок нынешней королевы. Я же правильно понимаю, что королевой стала Оливия?» «Нет», — огорошил ее Дэмьен. «Она официально заявила Высокому Собранию, что отказывается от притязаний на трон». «Таким образом, право узурпации утеряно, правителя пропасти будет выбирать высокое собрание. Пока решение не будет принято, высокое собрание будет играть роль регентского совета». Мориган вскинула брови. «Представители самых разных и не всегда ладящих друг с другом магических сословий, которые пытаются общими усилиями не допустить в городе хаоса, не породят ли они хаос сами?» Оливии позволили на какое-то время остаться в толь чтобы организовать церемонию прощания с матерью и сестрой. Правильно сделала, между прочим. Веретница или нет, но она в разы слабее Агнес. Легкая добыча для глав домов, которые облизываются на корону. Но в свое время так думали и об Агнес, заметила Мориган. Агнес обвела всех вокруг пальца, ее попросту недооценили. Да и она долгое время скрывала свое увлечение веретничеством. К тому же Агнес оказалась той еще интриганткой. Заводила нужные связи, убеждала людей в своей преданности, но, едва заподозрив неладное, не гнушалась ударом в спину. Оливия ей в подметке не годится. Она не удержала бы трон. Не прошло бы и нескольких недель, как союзники дома Фиджеральд от нее бы отвернулись. А зачем поддерживать слабую королеву, если ее можно просто свергнуть?» Лучшее решение для Оливии отказаться от титула, на доставшиеся в наследство деньги купить себе миниатюрную версию Толь дебраль и в игры сильных мира сего не встревать. Мориган пожала плечами. По правде говоря, мне наплевать, что будет с Оливией Фиджеральд, и в чьи руки перейдет пропасть. Твоя мать явно не разделяет твоих взглядов, хмыкнул Дэмиан. С чего ты это взял? насторожилась она. Берсерк с цоканьем покачал головой, изображая крайнюю степень осуждения. К счастью, этот театр одного актера закончился довольно скоро. «Ты так занята поиском убийцы, что не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг тебя». Мориган тут же все поняла. Когда они только очутились во владениях Доминика Офлаэрти, она увидела в нем лишь неожиданного, но весьма полезного союзника. «Да, Батк флиртовала, но желание флиртовать было у нее в крови». Что вала и горячей, когда она была жива, что в черной и мертвой, когда она стала личем. Но слишком часто за последние несколько дней Мориган заставала леди Ворон и Доминика Офлайерти наедине. Слишком недвусмысленными были взгляды, которыми они одаривали друг друга: неужели это нечто большее, чем простая интрижка? Хочешь сказать, Бат мечтает посадить Доминика на трон? Хочу, невозмутимо отозвался Демьян. Более того, она сама ему это предложила. Загвоздка лишь в том, что возможности твоей матушки весьма ограничены и долго находиться в мире живых она не может. Мориган передернула плечами. Значит, Доминик, как и Демьян, прекрасно осведомлен, что бат плеч. И судя по всему, романтический интерес у Доминика это знание не отбило. Их дело, конечно, но есть в этом что-то противоестественное. Смертный и мертвая ведьма, которая старше его в несколько раз. Батп и после смерти не потеряла хватку и своим вкусом не изменяла. Ее всегда интересовали только самые достойные из мужчин, в чьих руках была и власть, и сила. Слабых она подавляла или попросту уничтожала, если они вставали на ее пути. Батп не умела прощать человеческие слабости и вообще не умела прощать, не разделяя людей на близких и посторонних, Ко всем она была одинаково суровая и нетерпима. Сила — вот что всегда ее привлекало. И если леди Ворон не просто приблизила к себе Доминика, но и пообещала ему корону, значит, она разглядела в нем то, что мориган не увидела. Впрочем, ей впрямь было не до того. — Занятно, ничего не скажешь, — пробормотала она. — Ты так и не объяснила, зачем тебе понадобилось снова проникать в толь -де напомнил Демьян. Затем, чтобы взять какую-нибудь вещь Эммы и дать ее Вервольфу. В пропасти же есть Вервольфы? Берсерк фыркнул, словно Мориган сказала несусветную глупость. И правда, где им еще обитать, как не здесь? В Кингьюбере их определенно недолюбливали. Так вот, я хочу, чтобы Вервольф отыскал Эмму среди обезличенных. И что дальше? Для начала хочу удостовериться в том, что она до сих пор обезличенная, что Агнес не приказала ни мертвой страже освободить дочь, затем убедиться, что печать, запрещающая ей применять магию, не сломана. Что ты будешь делать, если поймешь, что Эмма причастна к убийствам? Взгляд Мориган сделался жестким. Вспомню о том, что я охотница. Удивительно, но никаких едких замечаний не последовало. Демьян знал не меньше Мориган, дух убийцы заслуживает смерти, и только ее. Она заверила Демьяна, что сообщит ему, как только что-то узнает, и тут же уединилась в спальне. Подобного рода обряды Мориган предпочитала проводить в гордом одиночестве. Мертеней впустил ее, охотно принимая жертву, саму утекающую песчинками жизнь. Укрываясь тенями как плащом невидимкой, Мориган добралась до толь де браль, проникла в окно. Оглядевшись по сторонам, неодобрительно фыркнула. Звук достиг границы между миром живых и миром мертвых и рассыпался, превратившись в едва слышный шорох. Защитная сеть, покрывающая стены, сильно истончилась со времени первого вторжения Мориган в Толь-де-Браль. По всей видимости, стены замка магической сетью оплетала сама Агнес Фиджеральд, и после ее смерти чары слабели с каждым часом, а самой Оливии не хватало сил, чтобы их подлатать. Демьян прав, она недолго бы оставалась королевой. Да, способность обращаться тенью, доставшаяся Мориган от леди Ворон и отточенная годами в постоянных тренировках, редка и вряд ли кто-то в пропасти обладал подобной, но есть другие дары не менее опасные. Оказавшись внутри, Мориган не стала терять времени зря. Она догадывалась, где находятся покои Эммы Фиджеральд. Та комната, в отличие от комнат Лин, Оливии и Агнес, в прошлый ее визит была заперта. Но то, что является препятствием для человека, для тени лишь секундная заминка. Мориган без помех проскользнула в щель под дверью и проявилась. Только в человеческом обличье она могла взаимодействовать с предметами. Все до единой вещи Эммы распихали по ящикам комода и роскошного старинного трильяжа. Видимо, правила, касающиеся обезличенных, запрещали держать их имущество у всех на виду. И пусть в комнату Эммы вряд ли водили экскурсии, кто-то из Фиджеральд решил подстраховаться и спрятать ее личные вещи подальше от глаз посторонних. Мориган быстро нашла подходящую вещь. Тонкий газовый шарфик, пропитанный теми же духами, что обнаружились в соседнем ящике комода. Уже собралась уходить, как взгляд упал на пачку спектрографий веером рассыпанных по дну ящика. Строгие лица, тяжелые взгляды. Фитцжеральды не притворялись счастливой и любящей семьей. Только Эмма стояла в расслабленной позе, склонив голову на бок и казалась искренне улыбаясь. Оливия почти на всех спектрографиях выглядела серьезной. Но в ее глазах хотя бы не было надменности, а на губах — холодные усмешки, которые отличали Агнес и Лин Фицджеральд. Ахнув, Мориган подалась вперед. Весь окружающий мир сузился до одной единственной спектрографии из семейного архива. Снимок запечатлел Эмму и Оливию, они вообще на половине спектрографии были вместе, и... зеркало с фигурной медной рамой. Зеркало, в которое в один ужасный день затянуло душу Клеодны, Зеркало, которое, судя по всему, убийца использовал для вторжения в мир живых самым первым. Морига нашеломленно смотрела на спектрографию, пытаясь связать воедино обрывки ускользающих мыслей. Зеркало из пропасти оказалось в Кингюбере. Убийца, напав на Клио в верхнем городе, последними жертвами выбрал правящую семью в Нижнем. чтобы не руководило его действиями, какова бы ни была причина. Круг замкнулся.